В параграфе 3 этого документа говорилось, что большевистские солдаты утрачивают право на обращение с ними как солдатами в смысле Женевской конвенции. Разумеется, многие факты нарушения гитлеровской Германии, международных соглашений о гуманном отношении к военнопленным нам уже были известны. Мы знали о массовых убийствах советских военнопленных фашистскими бандитами. Например, в деревне... Красноперого Смоленской области, наступавшие части Красной армии нашли 29 раздетых трупов, пленных, без единой огнестрельной раны. Все красноармейцы и командиры были убиты ножевыми ударами. Еще более тяжкая трагедия произошла в деревне Бабаева. Гитлеровцы поставили у стога сена 58 пленных красноармейцев и двух девушек-санитарок и подожгли стог. Когда обреченные на сожжение люди пытались бежать из огня, немцы их перестреляли. В приказе по 203-му пехотному полку говорилось, главнокомандующий армией генерал-фельдмаршал Рундштедт приказал, чтобы в целях сохранения германской крови поиск мин и очистку минных полей производить русскими пленными.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 должно продолжаться вплоть до его полного обезвреживания. А бывший начальник генштаба германских сухопутных войск Франц Кальдер под присягой заявил, что на совещании в Ставке Гитлером было сказано «Борьба между Россией и Германией — борьба между расами». Так как русские не участвуют в Гаагской конвенции, то и обращение с их военнопленными не должно находиться в соответствии с ее требованиями. Подобных документов можно было бы перевести сотни. Они отнюдь не были самодеятельными импровизациями отдельных командиров частей и подразделений. Нет, в них отражалась общая политика нацистского командования по отношению к военнопленным. Ведь в конце 1941 года на совещании начальников отделов по делам военнопленных при военных округах Состоявшимся в Берлине, начальник управления по делам военнопленных приставки Верховного главнокомандования Вермахта генерал-майор фон Греневиц отдал приказание нетрудоспособных военнопленных советской армии умертвлять, используя для этого медицинский персонал лагерей, а также путем массовых расстрелов. Все, буквально каждая деталь была разработана гитлеровским командованием так, чтобы добиться физического истребления советских военнопленных. Размещать их предписывалось на соломенных подстилках на полу. Местному населению под угрозой смерти запрещалось оказывать какую-либо помощь военнопленным. 24 ноября 1941 года была разработана директива о снабжении русских военнопленных. Там было определено, например, что для них следует готовить специальный хлеб. Указан был и его рецепт. 50% ржаных отрубей, 20% отжимок сахарной свеклы, 20% целлюлозной муки и 10% муки, изготовленной из соломы или листьев. Русские, подчеркивалось в этом документе, должны снабжаться только малопригодным для употребления мясом. А вот несколько слов о самом снабжении и его нормах. В лагере военнопленной в городе Сталина, ныне Донецк, где начальником был немецкий офицер Кавбель, военнопленным выдавалась одна буханка хлеба весом 1200 граммов на 8 человек. И один раз в день жидкая горячая пища, состоящая из небольшого количества горелых отрубей, с добавлением древесных опилок. Жилые помещения не были застеклены, а зимой даже в сильные холода тысячи людей жили на сквозном ветру. Люди не мылись в течение полугода и страдали от огромного количества паразитов.